Глава 33. Урчание, пороховая гарь, выстрелы и матерные выкрики слились в одной непрекращающейся адской какофонии. Жандармы Авдеича и Инга Александровна заняли оборону на втором этаже, пытаясь не пустить дальше этого рубежа, раздразненную выстрелами и шумом, толпу зараженных. У жандармов нашлись спецсредства, самыми полезными из которых оказались щиты, какие применяются при разгоне демонстраций. Двое крепких молодых парней со щитами перекрыли лестницу намертво. Из-за их спин можно было безнаказанно отстреливать напирающую голодную толпу рчащих тварей. Но было ясно, что это всё ненадолго. Одна только Инга успокоила на этой лестничной клетке четырех лотерейщиков, грозивших прорвать зыбкую преграду. Выстрелы из охотничьей двустволки оглушительно били по ушам, приводя каждый раз зараженных в бешенство, заставляя их с удвоенной энергией бросаться на штурм. Обороняющиеся люди из-за не стеснялись отоваривать наседающих зомби топором и багром с пожарного щита, а также не весь откуда взявшейся шашкой. Когда они справлялись в ближнем бою, били одиночными из пистолетов пулеметов «Гепард», состоявших на вооружении жандармерии, и пистолетов. Когда время от времени прорывался кто-то вроде лотерейчика, стреляла, не помня себя от страха, Инга Александровна. Непостижимым образом состояние ужаса помогало. Вчерашняя продавщица предпенсионного возраста била опасных мутантов пока что без промаха. На удивление, выжившим нормальным людям получалось организоваться и дать отпор. Самое ужасное в этой ситуации было то, что так продолжаться долго не могло. Пулевых охотничьих патронов у Инги Александровны оставалось 20 штук с теми, что она снова зарядила в двустволку, и боеприпасы подходили к концу не только у нее. Силы защитников тоже таяли, чего нельзя было сказать о бурчащей орде зомбаков. Дать бы всем защитникам по глотку кротовухи. Наверное, бы воспряли, но вряд ли это поможет выстоять. Рано или поздно полезет кто-то, разожравшийся покруче лотерейчика. Или кто-то не такой глупый, как это стадо бегунов. Тот, кто додумается зайти с другой стороны. Всем тогда хана и настанет». От воспоминания об умной твари по спине Инги Александровны прошелся холодок, а в горле застыл ком. «Что делать?» Засев в глухой обороне, боя не выиграть. Это понимала даже она. Далеко от военного дела продавщица хот-догов. И тут ее осенило. Что нужно делать? Необходимо отступить выше, туда, где расположились кабинеты начальства. Это крыло было отгорожено от простых смертных капитальной металлической дверью. На окнах решетки, а из одного кабинета, где сидел плановый отдел, на крышу вела металлическая пожарная лестница. Всего-то и нужно задержать зараженных на лестнице. и гранату!» – перекрикивая многоголосное урчание, попросила она. Сказать, что грузчик удивился, ничего не сказать. Как могла, срывающимся голосом Инга Александровна поделилась с Авдеичем своей мыслью, а тот с майором. Офицер план подкорректировал, но принял, дав Инге еще и баллончик со слездачивым газом. «Мы уже использовали их на зомби», — пояснил он невероятно хриплым голосом. «На некоторое время нейтрализует. Если начнут наседать, не жалей. Пшикай на толпу одним длинным нажатием». Инга хотела было возразить, что одна она не справится, но спорить было некогда. Парни со щитами начали пятиться. «Давай!» – раздался приказ майора, когда щиты поравнялись с площадкой второго этажа. Инга выдернула чеку и сбросила гранату на головы зомби, уверенно подпиравших спины, штурмующих с первого этажа. В этот же самый момент появился еще один лотерейчик. Или даже уже лотерейчик, готовый стать топтуном. Все признаки, как описаны в книге. Эта тварь была быстрее, с массивными когтями и зубами. Челюсть уже раздула так, что голова стала похожа на грушу. Низкий покатый лоб над глазами нависал козырьком. На башке пучки крашеных в радикально красный цвет длинных волос. Передние лапы мощные и по обезьяне длинные, позволяли толкаться не хуже, чем задними. Из половых признаков две сиськи, безрадостно болтавшиеся, словно уши спаниеля. Развитый лотерейщик прыгнул сразу через голову наседающей толпы пустышей, завалив и подмяв нескольких. Приготовился еще одним скачком запрыгнуть на площадку второго этажа. Инга едва успела сорвать двустволку и пальнуть с локтя. Промах! Она чуть не заплакала от досады. А через секунду слезы все же хлынули из глаз, но по совсем другой причине. Жандармы залили слезоточивым газом из своих баллончиков в толпу наседающих мертвяков. На остатках зрения пальнула еще раз, но на этот раз попало прямо в грушевидную башку, проросшую неопрятными патлами. «Отходим, отходим, отходим!» – орал майор. Инга тоже от души залила толпу зомби слезоточивым газом, отчего хватанула дополнительную порцию раздражающего слизистых газа. Хотелось протереть глаза и вымыть их. Раздражающее пощипывание переросло в острую резь. Веки рефлекторно сжались и отказывались открываться. Она захлебывалась собственными слезами и соплями, а кожа зудела так, что хотелось сорвать ее с себя. На голом упрямстве Инга переломила ружье и попыталась перезарядить его. В этот момент снизу, но ближе чем она ожидала, долбанула граната. Кажется, Инга Александровна потеряла сознание. Сложно сказать, сколько времени она провалялась, скручившись на грязном кафельном полу. Когда пришла в себя, Глаза все еще резала, но уже не так сильно. Первое, что она увидела — яркую красную пластиковую гильзу с латунным донцем. Некоторое время не могла понять, что это такое. А потом на нее разом обрушилось осознание серьезности ситуации. Вспомнилось, что она испытывала перед тем, как отключилась. Желание жить и состояние, близкое к неуправляемой панике. Потом чувство долгого падения, словно она провалилась в бездонную кроличью нору. Ее должны были съесть. Без вариантов. Но Инга все еще жива, а в ушах не стоит постоянное урчание. Тихо. Нет. Царит гробовая тишина. Чуть позже поняла. Это уши, словно слоем ваты, заложила. Она ощущала сильную головную боль и тошноту. Но как с этими симптомами бороться, она уже знала. Сложнее всего было заставить себя шевелиться снова. Она как-то справилась с тем, чтобы сесть. Подтянула к себе двустволку за ремень. Нашлись даже оба патрона, упавших и укатившихся во время неудачной попытки перезарядиться. Зараженных нигде не было видно. Только дохлые бегуны и лотеречики лежали тут и там. Ей срочно нужна была кротовуха. Инга пошарила в небольшом детском рюкзачке, доставшемся в наследство от сына-директрисы, и нащупала пластиковую бутылку. После нескольких попыток отвинтить непослушными дрожащими пальцами пробку, сделала несколько глотков, а потом еще несколько. Кротовуха не утратила своего дурного вкуса и запаха, но пить ее уже было заметно проще и легче. Спустя полминуты даже глаза щипать стало меньше. Несмотря на обилие крови и трупов, очень хотелось есть. Не особо понимая, что делает, Инга побрела в свой холодильник, туда, куда знала дорогу, там, где годами брала продукты для лавки ненавистных ей хот-догов. Шаг за шагом, опираясь на заряженную двустволку, она спустилась на первый этаж и закрылась в холодильнике. Тут в изобилии хранились сосиски, сардельки, сыры и все остальное, что потребно в нехитром деле приготовления изделия быстрого питания. В любой другой момент, возможно, она бы и озаботилась хотя бы видимостью приличий. Но сейчас ей срочно была необходима пища. Поэтому она даже не чистила пленку, а запихивала в рот куски по половине сардельки и, до конца не переживав, жадно глотала. Занималась она этим, пока не объелась. После обильной еды снова потянула глотнуть кротовухи. Так и поступила. Как только споровый раствор согрел изнутри, захотелось подремать или хотя бы посидеть несколько минут закрытыми глазами. Не стала себя отказывать в этом. Привалилась к стенке и снова отключилась. Глаза Инга Александровна открыла от неясного, неоформленного чувства опасности. Тело закоченело. От холода зуб на зуб не попадал. Однако чувствовала она себя неизмеримо лучше. Глаза уже совсем не щипала. Теперь они видели словно бы даже лучше, чем в молодости. Голова не болела и не кружилась, нос дышал без затруднений, а уши прекрасно все слышали. И вот из-за последнего обстоятельства Инга поняла, что ее насторожило за металлической, но в общем-то несерьезной дверью кто-то топтался. Ручка тихо, почти неслышно, начала поворачиваться. Дверь вот-вот должна была открыться. Горло подкатил комок страха. Инга схватила ружье и навела на дверь. Мальвина! Раздался хриплый голос удивленного майора. Ты тут, жива?